31 марта память преподобного отца нашего Ипатия в Руфинах. Этот преподобный родился в Фригии. В будучи 18 лет от роду, он был однажды избит своим отцом и бежав от него пришёл в Фракию. Поступив в один из бывших монастырей, он предался подвигам монашеской жизни и вскоре стал известен своими добродетелями. Он никогда не пил вина и вступив однажды в борьбу с плотской страстью, провёл в посте 50 дней. Совсем не прикасаясь ни к пище, ни к питью. Когда узнал об этом настоятель монастыря, то во время вечери в присутствии братьев сам своей рукой подал и патию сосуд вина и с ним хлеб, после чего немедля насла освободился от томившей его страсти и возблагодарил Господа и своего наставника. Отправившись спустя несколько времени по совету своего духовного отца в Константинополь, чтобы оказать помощь одному человеку, подвержшемуся искушению плоти, Он помог и своему отцу, пришедшему сюда. Отправив затем отца своего в его отечество, Ипатий с двумя иноками пошел в Халкидон и поселился в обители Руфина, которая имела в это время странный и некрасивый вид. Она была совершенно пустынной и наводила на всех страх. Этот Руфин, будучи мирянином, построил некогда прекрасную обитель и поселил в ней египетских иноков, которые подвязались в ней, прославляя Бога. Но когда Руфин умер, то жители в его обители, жившие иноки, разошлись каждый в свою страну, и обитель после этого стала необитаемою. Она заросла колючими растениями, которые свелись в непроходимые кустарники, и сделали ее безобразную, а затем вошли и поселились в ней нечистые духи, отчего она и стала домом, внушавшим всем страх, так что никто не хотел проходить мимо ее. Пошерша обитель в таком виде преподобный Патей изгнал из неё бесов и очистил её от безобразивших её кустарников, привёл в прежний благолепный вид, после чего поселился в ней вместе с пришедшими с ним двумя иноками. Сам он стал делать волосяницы, а вышедшие с ним иноки один занялся посевом, а другой устройством сада. Спустя несколько лет после этого Ипатий отправился в Афракию и поселился в том монастыре, где подвязался раньше, но иноки обители Руфина вскоре пришли в этот монастырь и просили его быть их игуменом. Преподобный согласился и с этого времени стал совершать великие подвиги. Многие из иноков, подражая ему, достигли высокого совершенства в богоугодной жизни. За свои подвиги божественный Ипатий удостоился получить от Бога дар чудотворений и, и совершил множество чудесных исцелений так он врачевал беснаватых слепых и сохших страждущих водяною болезнью и жён кровоточивых немалое число неплодных жён он сделал способными к деторождению а другим жёнам имевшим сухие и неспособных к кормлению груди возвратил молоко Много раз молитвой он пополнял воду, хлеб и другую пищу, умножая их во нужное время и прогонял всякие недуги от людей и домашнего скота. Пищи при подобном служило варёное зерно, овощи в небольшом количестве хлеба. А да до эту скудную пищу он принимал только поздним вечером. Причём для поддержания старческих сил своих кушал немного вина. Прожил преподобный 80 лет, так что волосы на голове и бороде его стали белы, как снег. И в такой глубокой старости и по виду, и по делам своим он остался таким же почтенным, как и прежде. 40 лет он провёл в звании священноначальника инокв, возвелечив священство и послав Господу сперва 80 учеников своих, вскоре после них и сам мирно скончался, прославляя Господа.